Глава 37. Они учили меня добывать себе пищу, находить добычу и выживать за счет ее мяса. Пятница 3 июня. Она что-то скрывает, сказала Сесилия, когда они с Юнусом вышли из издательства. Она повернула лицо к ветру, так что с лица сдула челку. Вдали у порта к зданию терминала медленно подходил большой белый паром из здания. Юнос кивнул. «Согласен. Вызовем ее в участок?» Сесилия покачала головой. «Нет, пока не надо. Вокруг книги все еще слишком большой ажиотаж. Нельзя, чтобы пресса пронюхала». «Правда. Можем пока продолжить проверять ее, сидя за компьютером. До ноября еще далеко». «Давай. Но не бросай другие дела ради этого. В итоге может оказаться, что она всего лишь издала книгу». «Да, возможно». Сесилия расстегнула молнию на куртке. Пришло настоящее летнее тепло, если не заходить в тень. И нет уверенности, что именно она знает что-то еще. Вопрос в том, что известно писателю, кто бы он ни был ведь совершенно очевидно, что это не я, Напельгрен!» Юнос покачал головой. От площади Ернторгет в сторону пирса Стенпирен проехал дребезжа трамвай. «Да, если только он действительно мертв. Сесилия резко обернулась. «Что ты хочешь сказать?» «Никто ведь точно не знает?» «Вдруг это чертовски тонко спланированный рекламный ход?» «Кто настолько безумен, чтобы позволить признать себя умершим ради продвижения книги?» — покачала головой Сесилия. «Может, сам барсук?» «Так ты думаешь, мы имеем дело с убийцей-литератором, который пишет книги в перерывах между убийствами?» «Прекрати». Сесилия засунула руки в карманы. Она нащупала перчатки, лежавшие свернутыми. На улице становилось все теплее, так что они ей еще долго не понадобятся. Она достала мобильный, чтобы проверить сообщение, и резко остановилась. «Что такое? Ты что-то забыла в издательстве?» «Хотя, черт побери, ты прав». «Не понимаю». «Что если наш убийца написал книгу?» «Не я, Аппельгрен. Убийца мог просто позаимствовать его имя. Аппельгрен как-никак известен, и в то же время удобно исчез. Юнус фыркнул, вытянув вперед губы, как он обычно делал, когда размышлял. «Может быть и так, но ты же сама говоришь, не слишком ли это неправдоподобно». «Это был бы не первый случай, когда серийный убийца пытается привлечь к себе внимание», сказала Сесилия. «Даже при наличии более легких способов, чем издание книги». «Окей, допустим, все так». «Тогда какая связь с нашей издательницей?» «Понятия не имею», — ответила Сесилия. Она открыла Тиндер и увидела три активных чата. Выбрав один на бум, она написала ответ почти только из смайликов.